— Ладно, так и сделаем, — сказал Берг. Ну, а я наведаюсь к этому адвокату из Вернаму. Если ничего не сотрясется, то встречаемся здесь во второй половине дня. Валандер вышел из управления и зашагал к машине. Утро обещало погожий день. Он остановился и полной грудью вдохнул свежий воздух и впервые в этом году почувствовал, что настала весна. На пожарищего ждал двойной сюрприз. Нынче утром криминалисты кое-что раскопали. Встретил его Свен Нюрберг, который работал в высаде всего несколько месяцев. Раньше он служил в Мальмё, но при первой возможности без колебаний перебрался в Истад. До сих пор Вайландеру всерьез не доводилось иметь с ним дело. Однако до него доходили слухи, что Нюрберг — большой мастер по осмотру мест преступления, а вдобавок человек он весьма резкий и трудный в общении. И это Валандер выяснил сам. «Думаю, тебе надо кое на что взглянуть», — сказал Нюберг. Они прошли к небольшому навесу, натянутому на четырех колышках. На пластике лежали искорежные куски металла. «Бомба?» — спросил Валандер. «Нет», — ответил Ньюберг. «Остатка взрывного устройства мы пока не нашли». «Но это не менее любопытно. Перед тобою детали мощной радиостанции». Валандер недоуменно посмотрел на него. — Работала она в режиме передачи и в режиме приема, — продолжал Нюберг. — Тип или марку назвать не могу, но радиостанция определенно нелюбительская. Странновато, что она находилась в заброшенном доме, который к тому же взлетел на воздух. Валандер кивнул. — Ты прав, с этим не мешает разобраться. Нюберг взял в руки другой кусок металла. — Не менее любопытная штука. Смекаешь, что это? — Вроде как рукоять пистолета, — подумал Валандер. — Оружие? — Нюбер кивнул. — Пистолет! Когда дом взлетел на воздух, пистолет был, по-видимому, заряжен, и его разнесло на куски, поскольку бой морванул от ударной волны или от огня. Кроме того, подозреваю, что модель необычная, рукоять вытянутая, сам видишь, стал быть, точно не люгер и не беретта. — Тогда что? — спросил Валандер. — Пока сказать не могу. — Но сообщу, как только выясню. Нюберг набил трубку, закурил. — Что ты обо всем этом думаешь? Воландер покачал головой. — Я редко чувствовал себя так неуверенно, как сейчас, — откровенно признался он. — Не вижу никаких связей. Знаю только, что ищу пропавшую женщину и все время натыкаюсь на очень странные вещи. Отрубленный палец, детали мощной радиостанции, чудные пистолеты. Может, из этих странностей и надо исходить? Может, весь мой полицейский опыт тут не подсказчик? Терпение, — сказал Нюберг. Рано или поздно связи наверняка обнаружатся. Нюберг вернулся к своей заковыристой головоломке. Валандер некоторое время бродил по пожарищу, пытаясь подвести какие-то итоги, но в конце концов сдался. Он сел в машину и позвонил управлению. — Много сообщений, — спросил Нуэба. Потоком идут, ответила она. Светберг недавно заходил, говорит, есть кое-что интересное и правдоподобное. Больше я ничего не знаю. Воллендер дал ей телефон методистской церкви и решил после разговора с пастором еще раз зайти в контору окерблумов и тщательно осмотреть письменный стол Луизы. Его грызла совесть, что после беглого осмотра в понедельник руки до этого так не дошли. Он вернулся выстад. До встречи с Туррессоном времени оставалось довольно много, поэтому он припарковал машину возле рыночной площади и зашел в радиомагазин.